Глава 9. Тренировка эмоциональной устойчивости. От обороны к открытости. Один из вопросов, который часто возникает у ВЧЛ и эмпатов — «Как мне защитить себя?» Ваша чувствительность означает, что вы от природы более восприимчивы и находитесь в большей гармонии с окружающей средой. Вы получаете о ней куда больше информации на уровне восприятия и чувств. чем люди вокруг вас. Как эмпат, вы склонны впитывать чужую негативную энергию и эмоции, привлекать к себе эмоциональных вампиров. Вас захлёстывают жизненные тяготы. Вы можете переживать сенсорную перегрузку, усталость от сострадания и даже психические атаки. Чувствительным людям часто советуют воображать себе стену или защитный пузырь, или вовсе прекращать общение с теми, кто их расстраивает. Рекомендую также ограничить контакт с внешним миром и избегать определенных людей и ситуаций. Хотя эти стратегии могут быть полезны, особенно если вы сталкиваетесь с насилием или другими формами дисфункциональных отношений, но они относятся к защитным мерам и не всегда реализуются. Многим чувствительным людям Еще предстоит найти метод, который работает в долгосрочной перспективе. Даже если вы сознательно избегаете токсичных людей, на вас все равно будут влиять межличностные отношения. Даже если вы минимизировали социальные контакты, перепады настроения могут случаться и в четырех стенах. Самый большой недостаток защитных мер заключается в том, что это ограничение, о с н о в а н н о е на восприятии себя через страх. Если вы решите считать себя сломленным, слабым человеком, которого нужно защищать и прятать от мира, вся ваша жизнь будет состоять из избегания вместо роста и развития. В попытках защитить себя вы можете стать тревожным человеком, страдающим различными навязчивыми состояниями. Ваш мир сужается, и вы попадаете в изоляцию. Наконец, вы забываете о своём безграничном потенциале и сдаётесь младшей версии себя. Я предлагаю иной подход, который может на первый взгляд показаться контринтуитивным. Вместо того, чтобы искать способы защиты от неизбежной и непредсказуемой жизни, мы откроемся ей. Вместо того, чтобы втискивать наше бытие в маленький пузырь, мы расширимся, позволяя себе стать сильнее и больше, чтобы вместить в себя всё, от досады до глубокой радости и любви, чтобы насладиться полным спектром человеческого опыта. Истинная эмпатия и эмоциональная устойчивость. Мы способны глубоко, полно и страстно воспринимать красоту жизни и мира. Но для того, чтобы эмоционально чувствительному человеку открыто и безопасно общаться с другими, ему нужно научиться отличать неосознанное эмоциональное заражение от истинной эмпатии. Эмоциональное заражение — это феномен, при котором мы подхватываем и ощущаем чувства других людей. Обычно это неосознаваемый процесс, который происходит автоматически. Если вы подхватываете слишком много неуправляемых эмоций, то вами будет постоянно руководить то, что вы впитываете у других. В отличие от неконтролируемого эмоционального заражения, эмпатия — это навык. Чтобы развить его, нужно нечто большее, чем простая способность чувствовать то же, что и другие. Эмпатия требует психологической зрелости, которую можно натренировать. Всемирно известная Кэрол Дуэк из Стэнфордского университета обнаружила влияние установок на наш человеческий потенциал. Дуэк Кэролл. Гибкое сознание. Новый взгляд на психологию развития взрослых и детей. Москва. Манн, Иванов и Фербер. 2013. Она выяснила, что люди обычно выбирают либо установку на данность, либо установку на рост. И это оказывает огромное фундаментальное воздействие на успех в жизни. Люди с установкой на данность считают, что их характер и способности по сути своей статичны и не могут быть изменены. Люди с установкой на рост, напротив, верят, что навыки и качества можно развивать, прилагая усилия и целенаправленно тренируясь. При установке на данность вы позволяете любой проблеме и любому провалу определять, кто вы такой. При установке на рост вы знаете, что проблемы Дело временное, жизнь — это процесс, а не результат, который достигается в определенную точку времени. Вы считаете, что все происходящее дает вам возможность чему-то научиться и убеждены, что никакие усилия не пропадают зря. Если вы добавите установку на данность к своей чувствительности, то рискуете решить, что вы просто слишком чувствительны для этого мира, и тогда начнете избегать любого риска оценки, проверки, травмы. Вашей целью будет жить максимально незаметно. Напротив, с установкой на рост вы начнете ценить свои природные способности и качества, развивать сильные стороны и управлять ограничениями, и сможете действовать на упреждение, культивируя свою силу и гибкость. Глубоко чувствующий человек не может приглушить свои эмоции. Скоро вы поймёте, что избавиться от них нельзя, и единственный вариант — двигаться вперёд. На самом деле это и есть ключ к принятию своей эмоциональной чувствительности. Вы становитесь устойчивее, приняв болезненные эмоции. Наконец вы можете применить ту же стратегию к внешним событиям, стрессовым ф а к т о р о м людям и миру в целом. Как бы вы ни старались себя защитить, мир в любом случае суетлив и не идеален. Люди не всегда приятны, а события не всегда справедливы. Проблема не в той боли и проблемах, которая приносит жизнь, а в том, что если вы все сводите к защите, обвинению и критике себя, то рискуете потерять свое «я», пытаясь защититься от жизненных приливов и отливов. Выбрав установку на рост, вы сможете приручить свои способности, расцветать от каждого эмоционального вызова и рассматривать его как трамплин для внутреннего роста. Культивирование эмоциональной устойчивости сродни тренировке мышц. Долгое время считалось, что когда мы стареем, связи в мозге теряют способность к изменению. последние годы возникла новая концепция, отбросившая старое убеждение о том, что взрослый мозг — практически статичный орган, навсегда запрограммированный во время критически важных периодов развития в детстве. Нейропластичность — пластичность мозга, способность мозга изменяться в течение всей жизни. Человеческий мозг имеет фантастическую способность реорганизовывать себя, с помощью формирования новых связей между своими клетками. И исследования показали, что благодаря обучению мозг никогда не перестаёт изменяться. Чтобы стать здоровым, цельным эмоционально-чувствительным человеком, нужно научиться поддерживать надёжное переживание идентичности, которое не разрушит эмоциональные порывы. Но при этом вашей целью не является полный контроль над своими эмоциями. С другой стороны, не нужно настолько сильно отстраняться от своих чувств, чтобы ощущать внутри одну пустоту. Вместо этого вам нужно научиться испытывать разнообразные чувства, не давая им командовать вами. Чтобы развить истинную эмпатию, вам нужно оказаться в точке, где вы способны не только ощущать неприятные эмоции, но и выносить их, и у в е р е н ы что можете их пережить. То, что передается нам от других, далеко не всегда приятно, поэтому истинная эмпатия требует смелости и способности к сопереживанию. Даже если вы не одобряете то, что видите в других людях, вы сможете, по крайней мере, сохранять твердую почву под ногами и осознавать, что происходит, без необходимости отключать вашу чувствительность. После достаточной практики вы сумеете выделить в сердце пространство, которое будет вмещать как вашу чувствительность, так и чужую боль. Вместо того, чтобы терпеть и ожесточаться, вы сможете включить мягкое сопереживание. Вместо того, чтобы отталкивать людей с их чувствами прочь, вы сможете удержать их. Мало-помалу изменится не сам ваш опыт, а то, как вы его получаете. Ваша устойчивость позволит чувствовать себя более живыми и перестать прятаться в безопасной зоне. Если вы сможете приучить себя поддерживать чувствительность и сопереживать в самые сложные времена, вы постепенно найдете новый смысл в своей эмоциональной одаренности. Вы будете чувствовать себя живым, любящим человеком, а не травмированной жертвой. В конце концов вы увидите, что способность чувствовать чужие эмоции не проклятие а канал, который соединяет вас с остальным человечеством. Упражнение. Какую историю вы себе рассказываете? Истории, которые мы рассказываем себе, во многом определяют, как и что мы думаем о себе и мире. Наше восприятие очень выборочно. Если мы принимаем определенное описание себя, например, я не должен выделяться на общем фоне, иначе на меня нападут. Оно немедленно становится фильтром нашего восприятия. Получая новую информацию, которая не соответствует выбранной схеме, мы бессознательно игнорируем её. В то же время мы можем подкреплять события, которые соответствуют имеющемуся у нас восприятию. Почту доставили не вовремя. Я знаю, что никому нельзя доверять. п о с л е д н е е о т к р ы т и е в нейробиологии подтвердили, что наш мозг работает именно так. Это называется подкрепление схемы. В конце концов, мы все постепенно застреваем в определенных схемах или историях, в которых рассказываем о том, кто мы такие и как должны себя вести. Возьмите пачку стикеров и поставьте таймер на 10 минут. Запишите слова, фразы и воспоминания, которые возникают в вашем сознании, когда вы думаете о следующем — быть чувствительным, что-то ощущать, страсть, эмпатия. Пересмотрите написанное, а затем задайте себе следующие вопросы. Первый. Какие из ваших мнений вы сформировали, пока росли, а какие, став взрослым? Второй. Какие из этих посланий исходят от общества, а какие — от вашего окружения? Например, только слабые люди показывают свои чувства. Мужчины не должны быть ранимыми. Существуют положительные и отрицательные эмоции. Чувствительные люди — слабые. Третий. Считаете ли вы, что вас слишком много для этого мира? ч е т в е р т Какие защитные стратегии вы используете, чтобы защитить себя от мира? Работают ли они? Пятый. Что вы делаете, когда испытываете негативные эмоции? Погружаетесь в них или избегаете их? ш с о й Считаете ли вы, что эмоции вам угрожают? Седьмой. Верите ли вы, что ваш мозг не может измениться? Или считаете, что эмоциональную устойчивость можно натренировать? Создаем надежную базу. Невозможно оставаться открытыми миру, если вы не чувствуете себя в безопасности. Ощущая угрозу, мы склонны замирать, сворачиваться, бороться или убегать. Поэтому первый шаг в тренировке открытости — это культивация внутреннего чувства безопасности. Благодаря эмоциональной чувствительности вы не только реагируете на события более интенсивно, но и склонны дольше сохранять сильные эмоции. Вам может быть сложно восстановить эмоциональный баланс после кризиса. Если вы обнаружили, что вас затягивает в эмоциональную спираль и несет по ней вниз, к отчаянию, возможно, это происходит потому, что глубоко внутри вы не чувствуете себя в безопасности. Рассуждая логически, вы понимаете, что в вашей жизни ничего не угрожает. Но все равно можете ощущать, что уязвимы психологически. Иногда вы чувствуете себя не сильным взрослым человеком, а ребёнком, которому нужны объятия и защита. Когда случаются неприятные события, вы не уверены, что вам помогут, если вы упадёте. Отчаяние связано с отсутствием того, что психологи называют надёжной базой внутри себя. Психологические исследования показали, что дети, у которых есть тесная связь с близкими, способны доверять миру и использовать взрослых как надёжную базу, которая также служит трамплином для безопасного исследования мира. В серии психологических экспериментов под названием «Ситуация неизвестности» детей оставляли в комнате с игрушками, а родитель то заходил туда, то выходил. Исследователи наблюдали за реакцией детей, чтобы увидеть, как работает привязанность и как они справляются с травмой, с е п а р а ц и и Они выяснили, что дети, у которых были тесные отношения с родителями, реагировали не так, как остальные. Хотя они и демонстрировали признаки тревоги, когда родители выходили из комнаты, но как только те возвращались, дети быстро приходили в себя и снова тянулись к взрослым. Они чувствовали себя достаточно уверенно, чтобы играть и исследовать окружение, пока родители тихо сидели рядом. В отличие от них, дети, не имевшие надёжной базы, демонстрировали более сильный и длительный стресс, когда родители уходили, и даже находясь в комнате, полный игрушек, были слишком напуганы, чтобы играть. Многие из них оставались недоверчивыми и встревоженными, даже когда родители возвращались. Джон Боулби, сформулировавший теорию привязанности, установил, что все мы в любом возрасте, живем счастливее всего, когда наша жизнь организована как среди длинных, или коротких экскурсий, во время которых мы отступаем от нашей надёжной базы, а потом возвращаемся к ней. Очень сложно быть смелым, зная, что вернуться тебе некуда. С юных лет мы полагаемся на наличие надёжной базы, дающей нам эмоциональную свободу и смелость. Если она у нас есть, жизнь наполняется весёлыми приключениями и напоминает катание на американских горках. Мы можем наслаждаться маршрутом, зная, что в общем и целом мы в безопасности, и у нас есть дом, куда можно вернуться. И если такой базы нет, неприятности надолго выбивают нас из колеи, и мы живем с чувством, что угрозы никогда не исчезнут. Однако взрослые люди должны создать себе базу сами. Это особенно сложно для тех, у кого ее не было в детстве. Взрослый человек должен научиться заботиться о себе. подружиться со своими эмоциями и постепенно развить уверенность в том, что он может восстановиться после всего, что бы не п р е д л о ж и л а ему жизнь. В своей книге «Бойся, но действуй» с ь ю з е н Джефферс утверждает, «Страх — это убеждение, что вы не сможете справиться с тем, что произойдет, если вы начнете действовать». Джефферс с ь ю з е н «Бойся, но действуй» «Москва, София, 2010». Поэтому, чтобы победить страх, нужно поверить в свою способность справиться со всем, с чем вы столкнетесь в жизни. Сходным образом в книге «Daring to Trust» — «Смелость доверять», Дэвид р и ч у предполагает, что основа взрослого доверия, любви и близости — «не вера пыли Анны, вы мне никогда не навредите». уверенность «я доверяю себе во всём, что я делаю». Полианна, героиня одноимённой книги Эленор Портер, 1913. Жизнерадостная и доверчивая девочка, которая убеждена, что всё происходящее к лучшему. Если у вас будет надёжная база внутри себя, вам не придётся бороться со своими эмоциями, осуждать, отрицать или рационализировать их. Вы сможете полагаться на свою внутреннюю силу и больше не будете зависеть от крутых перепадов настроения. Начав доверять миру, вы будете знать, что выйдете из ситуации не полностью побежденными, даже если совершенно не уверены в себе. Вам больше не придется полагаться на одобрение и поддержку других. Вы можете вернуться к себе. Наконец, вера в вашу способность преодолевать эмоциональный шторм создаст для вас дом некую часть вашей жизни которая остается непоколебимой несмотря ни на что следующее упражнение з а л о ж и т основу вашей надежной базы эта короткая медитация поможет вам вспомнить как ощущается безопасность затем мы выясним что питает и поддерживает вас и з этого вы сможете создать собственную надежную базу физическую психологическую. Упражнение «Медитация вашего места силы». Это упражнение на визуализацию поможет вам отыскать ощущение безопасности внутри себя и почувствовать ее эмоционально и физически. Консультанты и терапевты многие годы используют ее, чтобы помогать людям восстановиться после тяжелых травм. Это эффективное упражнение помогло многим людям, страдавшим от отсутствия стабильности внутри себя. Первое. Найдите относительно спокойное место и расслабьтесь. Второе. Для начала представьте себе место, где вы ощущаете себя в безопасности. Если слово «безопасное место» кажется вам слишком сильным или такое место сложно вспомнить, не переживайте, вы не одиноки. Вы можете просто представить себе место, где чувствовали себя относительно хорошо или спокойнее, чем обычно. Оно не должно быть идеальным. Это может быть место, где вы бывали в прошлом, во сне, или, как вариант, вы вообразите что-то абстрактное и символическое. Третье. Теперь представьте обстановку этого мирного места. Вы сидите, стоите или, может быть, лежите, прогуливаетесь или чем-то заняты. Возможно, вы одни или в компании. С вами питомец или какое-то животное. Что вы видите, оглядываясь вокруг? Обратите внимание на то, что попадается вам на глаза. Например, цвета, различные формы, объекты, растения и так далее. Четвёртое. Сфокусируйтесь на звуках, которые слышите, включая тишину. Обратите внимание на дальние и близкие звуки. на громкие и едва заметные. Пятое. Теперь принюхайтесь к запахам этого места. Шестое. Также обратите внимание на любые приятные физические ощущения в вашем теле, пока вы наслаждаетесь безопасностью. На чём вы стоите? Какова температура воздуха? Ощущаете ли вы ветер? Каково на ощупь всё, что вы можете потрогать? Позвольте себе... полностью погрузиться в образы, звуки и ощущения вокруг вас. Вы можете побыть тут подольше, просто наслаждаясь местом и покоем. Восьмое. Теперь, когда вы находитесь в мирном, безопасном месте, придумайте для него название. Это может быть одно слово или фраза, которые вы будете использовать, чтобы восстановить эту картину в любой момент. Девятое. вы можете уйти, когда захотите, просто открыв глаза и осознав, где вы. Проверьте, сможете ли вы сохранить чувство покоя, полученное в этом мирном месте, когда вернетесь к обычной жизни. Упражнение «Возведение собственного алтаря». Если вы находите идею воображаемого безопасного места слишком сложной или его образ ускользает от вас, можете начать с выявления внешних осязаемых вещей, которые вас поддержат. Создание вашей личной психологически и физически надежной базы может быть привязано к процессу строительства личного алтаря. Во многих духовных традициях личный алтарь представляет собой священное пространство, посвященное элементам, которые важны для вас и поддерживают вас. Это физическое место силы, где вы можете найти как спокойствие, так и вдохновение. Возьмите дневник и задайте себе следующие вопросы. Первый. В прошлом, когда вы волновались или утрачивали равновесие, что помогло вернуло вас обратно к балансу? Второй. Есть ли у вас внутренние или вечерние ритуалы или привычки, которые приносят вам чувство стабильности 3 назовите некоторые вещи которые гарантированно доставляют вам удовольствие 4 что остается неизменным для вас чтобы не происходило например ценности 5 что вы можете контролировать 6 что приносит вам радость седьмой в каких отношениях вы чувствуете настоящую любовь и заботу. Восьмой. От кого и от чего вы получаете одобрение? Составьте список того, что дает вам ощущение стабильности. Это могут быть вещи, которые приносят вам удовольствие или чувство баланса. Они могут быть мелкими или значительными, обыденными или духовными. Например, это может быть как утренний кофе, который всегда приносит вам удовольствие, так и ваши отношения с Богом или иным духовным идеалом. Лучше всего, если эти вещи принадлежат к разным категориям, поскольку опасно полагаться только на что-то одно, например, на вашего партнера. Запишите эти вещи на листе бумаги и поместите его на видное место, чтобы напоминать себе, неважно, что происходит в мире, у вас есть надёжная база. Как подружиться со своими эмоциями? Эмоционально чувствительные люди сильнее прочих реагируют на жизненные взлёты и падения. Благодаря глубине эмоций вы осознаёте реальность более полно и испытываете особенно сильную привязанность к местам, людям и ситуациям. В течение жизни люди и эпохи уходят, отношения заканчиваются. может причинить вам сильную боль. Как писала э л е й н Эйрон, автор высокочувствительной личности, высокая возбудимость и с и л ь н ы е эмоциональная р е а к ц и и это два факта жизни чувствительного человека. Цитата по Эйрон э й л е н «Сверхчувствительная натура. Как преуспеть в безумном мире?» Москва. Азбука «Аттикус». 2014. -й. Эти качества лежат в основе вашей природы. И хотя порой это больно, ваша способность так много видеть и чувствовать также служит основой вашей цельности и моральной чувствительности. Вам может быть сложно поступать, как все, отрицать, отбрасывать или приглушать сильные чувства. Когда в вашей душе зарождается тревога, вам очень сложно избавиться от нее. Вы погружаетесь в беспокойство, до тех пор, пока проблема не будет решена. Ваши друзья и домочадцы могут посоветовать не думать слишком много, сказать «утро вечера мудренее» или порекомендовать выпить и развеяться. Эти временные стратегии могут помогать им, но вы продолжаете мучиться. Дело в разнице устройства мозга, а не в каком-то дефекте. Но другим людям вы можете казаться невротичным и даже одержимым человеком. К сожалению, сегодня мы живем в культуре, боящейся эмоций, поощряющей приглушать чувства, особенно те, что воспринимаются как негативные. Иногда ваша чувствительность вызывает настолько сильные эмоциональные волны, что разум к ним не готов. Чаще всего эти эмоции пытаются вам что-то сказать. Они приходят, чтобы служить вам, даже если в этот момент не выглядят дружественными. Эмоции, если расшифровать слово, это энергия в движении. Автор в шутку раскладывает английское слово emotion на э, энергия и motion, движение. Каждая эмоция обладает собственным энергетическим потенциалом и выполняет определенную функцию. Отсутствие эмоций приносит не мир, а депрессию. Противоположное счастье — не несчастье, а апатии. По сути, определение клинической депрессии — это мир б е з ц в е т а лишённый энергии. Иными словами, эмоции — источник нашей витальности, признак наполненности жизни. Поэтому вместо того, чтобы пытаться избавиться от них, мы узнаём, как принять их, подружиться с ними, управлять и овладеть ими. Истинные чувства возникают естественным образом. и нам сложно контролировать то, что может прийти в любой момент. Если вы не уверены, что можете совладать с силой своих переживаний, будете чувствовать себя так, словно вы всё время на страже, перед выбором бежать или драться. Если вы чувствовали себя жертвой собственных эмоциональных бурь, идея подружиться с вашими эмоциями может показаться недостижимой целью. Не находя безопасности и стабильности внутри себя, Постоянно уносимые эмоциональными подъемами и спадами, вы живете с ощущением беспомощности. Вам нужна не только физически и психологически надежная база. Вам нужна также и база эмоциональная. Чтобы найти этот приют, этот внутренний мир, нам нужно обрести глубоко скрытое ощущение привольного покоя, которые не способны поколебать эмоциональные подъемы и спады, происходящее на поверхности. Это нельзя путать с подавлением чувств, апатией или отстраненностью. Фактически, это нечто совершенно противоположное. Убежище внутри вас дает вам стабильность и силу, которая делает ваше присутствие в мире о щ у т и м и е ваше терпение и связи с миром крепче. Это позволяет вашему сердцу становиться открытым. Идея открытости эмоциям не нова. Веками духовные практики различных традиций работали над ней с помощью тренировки осознанности. Сегодня осознанность стала модным словом. Западная психология заимствовала эту идею совсем недавно. Это древняя практика, признанная в ряде восточных учений, включая буддизм, даосизм и йогу. Появляется всё больше доказательств того, что это эффективный способ уменьшить стресс, увеличить радость и углубить самопознание, расширить эмоциональный интеллект и починить различные бесполезные эмоциональные, сознательные и поведенческие схемы. Осознанность можно определить множеством способов, но все они, по сути, сводятся к одному. Необходимо обращать внимание на текущий момент, стараясь культивировать любопытство и сострадание. Вопреки типичным заблуждениям, осознанность можно практиковать как в рамках медитации, так и вне их. Она может принимать ряд различных форм, от формальных практик, таких как сидячие упражнения на дыхании, до других, направленных на культивирование продолжительной осознанности повседневной жизни. Многие считают, что все эти люди, неподвижно сидящие на ковриках для медитации, достигли состояния блаженства, которое, возможно, очень далеко от вашего личного опыта. Это может привести вас к выводу «я не могу медитировать» или «у меня не получается». Но если вы спросите любого, кто практикует осознанность регулярно, вы узнаете, что их реальность очень далека от абсолютной осознанности. Разум, особенно у эмоционально-чувствительных людей, постоянно занят, полон мыслей, планов, воспоминаний и мнений. Это совершенно естественно. Суть осознанности заключается не в том, чтобы избавиться от всех мыслей и чувств, но в том, чтобы создать пространство для них, куда вы сможете приходить и уходить, так что вы не будете больше чувствовать себя так, будто они вами овладели. Задача в том, чтобы практиковать осознание своих эмоций, вместо того, чтобы застревать в них. Упорно и постоянно практикуя осознанность, вы вырастите в себе устойчивость, которая позволит вам относиться к бушующим вас эмоциям мягче и добрее, с открытым сердцем. Тогда вы будете готовы разрушить барьеры между вами и миром, державшие вас в изоляции и одиночестве. Упражнение «Учимся дружить со своими эмоциями». Вопреки городским мифам, практика осознанности — это не многочасовое сидение на неудобной циновке под звуки Ом. На самом деле вы можете попробовать получить такой опыт прямо здесь и сейчас. Первое. Выберите неприятное чувство и назовите его так, как зовёте обычно. Это может быть страх, злость, стыд. Второе. Успокойте разум при помощи дыхания. Обратите внимание на желание избежать неприятных ощущений. Возможно, вы заметите, что мозг не замолкает. Он может осуждать ваши чувства, пытаться дать им объяснение или избавиться от них. Это естественно. Посмотрите, удается ли вам мягко вернуть разум на место, не обвиняя себя за то, что отвлеклись. Третье. Будьте внимательны к мыслям, которые приходят вместе с чувствами. Например, «я раздражён». Затем проверьте, можете ли вы воздержаться от этих мыслей. Четвёртое. Переключите мысли с описания от первого лица на нейтральные. Например, с «я раздражён» на «это раздражение». Пятое. Даже если вам всё ещё неприятно, поверьте, ваши чувства невраждебны. Когда мы впервые пробуем успокоить наш разум, и присмотреться к тому, что в нём проявляется, вполне нормально, что сначала мы называем свои чувства и мысли плохими и хотим немедленно их прекратить. Мы можем даже начать винить себя за то, что у нас вообще были такие мысли. Шестое. Подумайте вот о чём. У вас есть эти мысли, потому что они нужны вам, чтобы жить в этом мире. Некая часть вас верит, что она должна оставаться на чеку, и держаться за эти идеи, чтобы эффективно функционировать. Она пытается вам помочь, хотя её поведение не выглядит полезным и логичным. Поверьте, что она тут помощи ради. Проверьте, можете ли вы признать это и вежливо скажите ей спасибо. Седьмое. Продолжайте выполнять у п р а ж н е н и е ещё несколько минут. Ваши чувства могут быть приятными, неприятными или нейтральными. У нас есть склонность избегать неприятного. Посмотрите, сможете ли вы в нём задержаться. Возможно, у вас получится сказать себе «Всего ещё одну секунду, ещё одну секунду, и ещё одну» и вернуть осознанное внимание к своему дыханию. И если вы отвлекаетесь или снова обвиняете себя, вежливо оттолкните такие мысли. Восьмое. Спустя несколько минут сделайте паузу и поздравьте себя с тем, что уделили время развитию доброты и открытости к себе. Вы начали культивировать эмоциональную устойчивость. 9 я т Поставьте перед собой задачу. Начиная с сегодняшнего дня сантиметр за сантиметром, каждый день усиливать толерантность к своим негативным эмоциям и неприятным событиям вокруг. Напомните себе, что все ваши страхи и тревоги идут от негативного опыта в прошлом. Однако не важно, что с вами произошло. Теперь вы в безопасности и можете вынести куда больше, чем думаете. У вас есть выбор — оставаться на связи с надёжной базой, выбирать доброту и испытывать благодарность вместо страха. Вы можете внедрить эту практику в повседневную жизнь, говоря себе каждое утро «Сегодня я постараюсь быть открытым ко всему, что я вижу, слышу и знаю, и относиться к этому по-доброму». Вам также стоит чаще прибегать к осознанности в те моменты жизни, когда вы чувствуете потребность избегать, становиться немым и закрываться от мира. Прислушиваемся к своим чувствам. Новая парадигма здоровья. Модель традиционной западной медицины склонна рассматривать здоровье с абсолютной упрощенной точки зрения, которая редко принимает в расчет общее благополучие тела и личности. Традиционную медицину иногда называют аллопатией. Это слово пришло из греческого языка, где «алла» означает «другое». Она основана на предположении, что лечение болезни требует подавления любых ее симптомов. В этой модели симптомы рассматриваются как злокачественные проявления, которые нужно победить с помощью лекарств. Но, как вы, наверное, замечали, подавление симптомов зачастую приводит только к тому, что ваше тело, протестуя, демонстрирует еще больше симптомов. Такой подход не решает ключевой внутренней проблемы, но влечет за собой утрату доверия к мудрости тела и души. Подход, ориентированный на болезнь, предполагает мышление, основанное на страхе. Многие из нас восприняли эту ментальность из культуры. В результате, когда мы испытываем какое-либо болезненное ощущение, мы, естественно, начинаем думать, что сделали что-то не так или с нами что-то не то. Отложив аллопатическую модель в сторону, мы обнаружим, что человеческое тело обладает прирожденной способностью исцеляться и стремиться к гомеостазу и достигать его. Это не новая идея, она старше, чем а л о п а т и и и многие века была ключевым течением философии. Лишь недавно современная наука начала признавать, что наши тела способны к самоисцелению и саморегуляции. Чтобы убедиться, что мы, как люди, бесконечно адаптивны, взгляните на биологическое устройство клеток. Каждую секунду они работают над тем, чтобы привести нас к естественному состоянию равновесия. Каждая клетка — это живая динамичная единица, которая постоянно приспосабливается и адаптируется к своему окружению в поисках баланса. Клетки не только исцеляют себя, но также восстанавливают и заменяют другие поврежденные клетки. Взглянув на здоровье с такой точки зрения, мы сможем увидеть, что многие из неприятных ощущений — ничто иное, как встроенные механизмы, помогающие нам справляться с внешними стрессорами. Когда вас тошнит, на самом деле тело пытается исцелиться, выбросив токсины. Неприятные симптомы — это попытки тела справиться с новыми стрессорами и победить инфекцию. Недомогание таким образом не означает, что с вами что-то неправильно, но доказывает, что тело работает, восстанавливая баланс. Теперь подумайте, а что если наша психика работает так же? Что если, как и в случае с телом, устройство разума совершенно? Все эмоции несут в себе важную для выживания информацию. Исследования мозга показали, что, когда люди не могут испытывать эмоции из-за болезни или травмы, они также лишаются возможности принимать решения вступать в социальное взаимодействие и жить значимой жизнью. Возможно, боль и потери — не просто часть человеческого существования, но важный ингредиент любого роста, трансформации и регенерации. Способность изменить отношение к своим проблемам — существенная часть такого роста. Как бы сложно с ними ни было, эмоции ваши союзники. гнев учит вас упорству и помогает определить границы. Грусть — врата к сопереживанию и близости. Печаль помогает вам отпустить то, что нужно отпустить, чтобы освободить место для нового. Тревога сообщает, что вам важно, а зависть заставляет взглянуть на то, что вы отрицаете в себе. Фактически даже ваше проблемное поведение — часто указывает на нечто достойное уважения в вашей чувствительной натуре. Зависимость от удовольствий, например, от еды, помогает вам контейнерировать повышенную возбудимость и показывает, сколько радости и наслаждения вы получаете от жизни. Трудоголизм — индикатор вашей увлеченности. Хроническую тревогу рождает экзистенциальное желание полностью реализовать свой потенциал и выразить любовь к жизни. Все симптомы в некотором роде являются приглашением к самовыражению. Расшифровав их смысл, вы сможете направить энергию на рост и развитие. Как и тело, душа разумна, она корректирует себя сама и всегда стремится к цельности. Ваша психологическая система бесконечно гибкая И благодаря своей креативности разработала стратегии, которые подсказывают вам, как расти и помогают выживать. Поэтому даже в самые сложные моменты жизни пытайтесь менять свою установку, воспринимать всё дурное как неизменное. Вместо того, чтобы критиковать и сопротивляться, посмотрите, не найдётся ли у вас время обдумать возможные сообщения, которые получаете. Ваши проблемы могут служить важной цели, которую вы пока не увидели. Старая парадигма линейна и гласит, что симптомы плохи е и должны быть уничтожены. Новая парадигма говорит, что проблемы — это сигналы, которые подает нам наше «я», подсказывая, что пора меняться. Ваш образ жизни мог быть полезным и функциональным прежде, но теперь он отжил свое е и начал мешать. Вы мудры и стремитесь к цельности и росту. Глубина ваших чувств не исчезнет, но осознав, что эти эмоциональные кризисы — естественная часть, а не симптомы болезни, вы можете почувствовать, что крепче стоите на ногах, преодолевая взлеты и подъемы жизни. Когда вы осознаете свою способность исцеляться и процветать, вы достигнете спокойствия, достаточно устойчивого, чтобы изменить течение вашей жизни и миссии. Мартин Лютер Кинг-младший говорил, «Человеческое спасение лежит в руках творчески неприспособленных». Beautiful Trouble — пособие по креативному активизму. Спасение человечества в руках творческих чудаков. Красивое выражение, но в этом случае теряется смысл. Речь и д е т о тех, кого считают больными. Упражнение. Прислушайтесь к своим эмоциям. У всех эмоций свои задачи, даже у так называемых негативных. Они играют существенную роль в нашей жизни, мотивируя нас, готовя к необходимому поведению и сигнализируя о наших потребностях и желаниях. Первое. Подумайте о случаях, когда эмоции подталкивали вас к необходимым действиям. Например, чувство тревоги из-за необходимости принять решение могло быть знаком, что вы недостаточно готовы или что вам нужно больше информации для верного выбора. Тревога может побудить вас к действию, просьбе о помощи, сборе сведений, изучении всех вариантов и так далее. Второе. Когда в последний раз эмоции помогли вам преодолеть препятствия или побудили вас к необходимым переменам? Например, раздражение, испытанное на работе, заставило вас высказать свое мнение. В течение следующей недели, заметив появление эмоций, обдумайте возможные послания, содержащиеся в ней. Вот некоторые подсказки и идеи. Список неполный. В любом случае руководствуйтесь в первую очередь не им, а своими ощущениями. Гнев. Кто-либо нарушил мои права или границы? Мои потребности игнорируют или осуждают? Какие границы мне нужно установить или восстановить? Не нужно ли мне изменить какие-то из моих правил поведения или общения? Тревога. Достаточно ли мне ясно, что я контролирую, а что нет? Готов ли я контролировать то, что могу в данной ситуации контролировать? Хватает ли мне информации о ситуации? Какие еще действия мне нужно предпринять? Если что-то вышло из-под контроля, могу ли я избавиться от привязанности к определенному результату? Чего я больше всего боюсь? Страх и паника. Существует ли реальная угроза в настоящий момент? Или я переживаю страх из прошлого? Нет ли у меня застывшей во времени психологической травмы, которая должна быть исцелена? Как я могу защитить себя сейчас, будучи взрослым человеком? Грусть. Что мне нужно оплакать и отпустить? Не цепляюсь ли я за мечту, отказываясь отпустить то, что нужно отпустить? Как мне жить полной жизнью в настоящем и принять то, что ждёт впереди? Может быть, мне одиноко и надо встретиться с кем-то. Фрустрации. Какие мои ожидания не реализовались? Не повторяю ли я один и тот же поведенческий цикл или тип отношений? Могу ли я изменить способ, которым транслирую свои потребности, или изменить свои ожидания? Какие ресурсы или поддержку мне нужно найти, чтобы изменить свой путь? Бесчувствие и скука. Может быть, мне не хватает стимуляции в каких-то сферах жизни? Не избегаю ли я мыслей на определенные темы или определенных чувств? Не использую ли я отстраненность и апатию для самозащиты? Что я могу сделать более осознанно прямо сейчас? Что я могу сделать, чтобы лучше ощутить жизнь? Радость. Это сиюминутное удовольствие, или оно ведёт к устойчивому счастью? Может быть, и то, и другое? Что ещё можно сделать, чтобы усилить надежду, восторг и оживление? Указывает ли моя радость на моё призвание? Что моя радость говорит о моих ценностях? Не привязываюсь ли я слишком сильно к удовольствиям, и не боюсь ли того, что они закончатся? Как я могу убедиться в том, что оставляю в жизни место и время для игры и творчества? Сделаем волны перемен. Одно из главных препятствий, которое мешает нам оставаться открытыми перед собой и другими, жестокая критичность по отношению к себе. Сперва, когда мы переживаем разочарование или кризис, мы неизбежно ощущаем боль, разочарование, страх и так далее. Часто после этого мы добавляем еще один уровень страданий, борясь с этими чувствами, осуждая их, обвиняя их, отрицая их, веря, что мы не должны их испытывать. Вместо того, чтобы сострадать себе, как мы сострадали бы другу, мы становимся худшими своими врагами. Многие эмоционально чувствительные люди относятся к себе негативно и склонны полагать, что они... сделали что-то не так или с ними что-то не то. Когда происходит что-то плохое и внутри поднимается боль и гнев, вы можете услышать, как внутренний критик произносит «Почему я такой чувствительный?» «Не стоит устраивать из этого драму» или другие фразы вида «Мне нельзя». Эти негативные мысли п р и в е л о нам отношение общества к меньшинству, оценки окружающих, и каким-то образом мы усвоили их как свои. Возможно, нас пугает отсутствие контроля над своей жизнью, и поэтому к р о ш е ч н ы е б о я з л и в ы е «я» з а в о д я т эти внутренние диалоги, чтобы обрести некоторое подобие такого контроля. Часть нас верит в то, что если мы будем достаточно критиковать себя, это не позволит плохому произойти, хотя это и больно, и неэффективно, Часть нас лучше поверит в то, что плохое случилось по нашей вине. По крайней мере, это знакомый мотив, чем взглянет в лицо невыносимо непредсказуемой природе жизни и признает нашу беспомощность перед ней. К сожалению, привычная нам зона комфорта вовсе некомфортабельна. Именно из-за попыток контролировать и находить покой в мысленных объяснениях и обвинениях мы застреваем в своих эмоциях и закрываемся от мира. Реальность заключается в том, что, если мы позволим эмоциям проявиться и проживем их, в большинстве случаев это займет несколько минут. Ученые выяснили, что причина, по которой мы долгое время страдаем от мрачного настроения или тревоги, состоит в том, что мы продолжаем подпитывать энергию этих эмоций с помощью внутреннего диалога, напряжения, и тревоги по поводу того, что мы должны чувствовать и что не должны. То, с чем мы боремся, сохраняется. По сути, то, что мы делаем, снова и снова воскрешает первоначальную эмоцию, и внутренний диалог начинает звучать, как заезженная пластинка. Известный духовный учитель Пэма Чодран советует отпустить свою историю, но сохранить энергию. пма чдран б у д д и й с к а я монахиня в тибетской традиции в а я а р а я н а выпускница Калифорнийского университета. Если вы можете отделить свои мысли и суждения от чистого, животного аспекта вашего опыта, то увидите, что эти сильные чувства — не что иное, как э н е р г и и которая должна пройти сквозь вас. И хотя цель состоит не в том, чтобы заставить чувства уйти, если вы сможете задержаться в них, то обнаружите. По природе своей так или иначе они изменятся сами. Формировать эмоциональную устойчивость значит практиковать беспристрастное наблюдение за своей первой реакцией, не добавляя к её оценке дополнительных слоёв осуждения, страха и отрицания. Боль и разочарование в жизни неизбежны, и наша цель их не отягощать. Вместо этого — Вы можете найти почву под ногами, признав, что перемены — единственная константа в жизни, и начав рассматривать всякий опыт, хороший или плохой, как строительные блоки человеческой жизни. Наблюдая за природой, мы увидим, что всё, включая неприятные эмоции, приходит и уходит, и наше восприятие не так твёрдо и устойчиво, как кажется. Мы можем обнаружить сходство, изменчивой сути наших эмоций с природой. Времена года сменяют друг друга. Лист, начиная распускаться, уже находится на пути к разложению. В рамках нашего языка, когда мы говорим «осень» или «зима», мы думаем о них как об устойчивых явлениях. Но на самом деле невозможно указать точный момент, когда осень превращается в зиму. То же самое можно сказать о нашем мышлении и чувствах. Возникающая мысль скоро исчезнет, если вы не подзарядите ее негативом. В тот момент, когда приходит плохой день, плохой период, плохой опыт, они уже собираются уходить. Один из способов применить эту мудрость в обращении с интенсивными эмоциями — сфокусироваться на чистом чувственном опыте. Мы можем просто обратить внимание на то, что философы называют первичными — размер, форма, масса, и вторичными — цвет, звук, запах, вкус — качествами того, что происходит. Когда элементы собираются в формы, они в то же время распадаются и разрушаются. Смотрите на свои чувства, пока они не утратят свою форму и структуру, растворятся и, наконец, покинут вашу систему. Постарайтесь не цепляться ни за какие чувства или восприятия слишком крепко и поверьте, что какими бы неприятными ни были события и ощущения, все проходит. Упражнение. Исследование чувственного опыта. Первое. Выберите время и место для этого упражнения. Направьте внимание внутрь и изучите свое тело сверху донизу. Исследуйте все физические чувства или эмоции, которые испытываете. Они могут быть приятными, неприятными или нейтральными. Вам может быть сложно ощутить хоть что-то, и это тоже нормально. Просто прислушайтесь к ощущению отсутствия. Второе. Теперь сознательно вспомните немного неприятные чувства. Это может быть слабое раздражение, незначительная тревога или грусть, в ы з в а н н о й физической болью. Если вы новичок в этой практике, лучше начать с чего-то попроще. Третье. Сознательно обратите своё внимание на любой сюжет, который подкрепляет или усиливает неприятные чувства. Например, «Я раздражён, потому что женщина рядом со мной говорит слишком громко» или «Моя боль никогда не прекратится». Когда вы задумаетесь о сюжете, он обычно усиливается и приводит к новым мыслям и даже новым чувствам — злости, страху, возмущении. Эти чувства могут вызвать новые мысли, и цикл продолжится. Какие бы мысли или убеждения не подзаряжали ваш цикл, просто отметьте их без осуждения. Четвёртое. Если вы отследили поток мыслей, постарайтесь отделить их от чистого, основанного на ощущениях опыта. Вместо того, чтобы вдаваться в содержание мыслей и позволять им бесконечно подкреплять себя, переведите внимание на энергетическое и чувственное содержимое своих чувств. Какого рода телесные ощущения появляются у вас, когда вы углубляетесь в чувства? Есть ли какое-то одно, которое требует вашего особого внимания? Если возникает более одного ощущения, выберите одно и изучите его качество. Оно тёплое или холодное? Подвижное или застывшее? Как вы можете описать его цвет, форму, текстуру? Можете ли выразить его визуальным символом или образом? Пятое. Изучая это ощущение, смотрите, как оно меняется, пусть даже слабо или медленно. Если этого не происходит, ничего страшного. Цель не в том, чтобы что-то сделать с ощущением или заставить его уйти, а в том, чтобы просто быть с ним и наблюдать, как это работает. Шестое. Продолжайте наблюдать приходящую природу ваших ощущений так долго, как сможете, или пока оно не рассеется. Седьмое. Наконец, определитесь с намерениями на будущую неделю. Подумайте, сможете ли вы использовать каждую поднимающуюся эмоцию как шанс усилить свою эмоциональную устойчивость. Напомните себе, что эмоции не несут угрозы, это просто энергии. Уделяйте внимание физическим ощущениям, которые проходят сквозь вас, когда вы чувствуете их, даже если они неприятны. вы можете сказать себе «Прямо сейчас через меня проходит очень сильное чувство. Я ощущаю жар в сердце. Оно почти что болит». Несмотря на болтовню сознания «Мне конец, я не смогу это пережить», напоминайте себе, что эти энергии абсолютно безопасны. Позвольте им проходить сквозь вас, чтобы они могли наконец уйти. Даже если ощущения очень сильные, Рассматривайте это как знак того, что вы живы. Вы не обязаны любить и одобрять то, что делают с вами ваши чувства. Вы можете даже сказать «мне это не нравится, я это не одобряю, но это есть, я учусь это принимать». Постепенно вы увидите, что вам не нужно бояться энергии, которые вы ранее обозначали как плохие. Это просто энергии. Это просто ярлыки. и и и э т м о ц не будут длиться вечно, если вы не зарядите их с помощью непрекращающегося внутреннего диалога. В конце концов, вы оседлаете волны взлётов и падений жизни. Как говорит Джон Каббадзин, «Ты не можешь остановить волны, но ты можешь их оседлать». Джон Каббадзин, биолог, профессор медицины Массачусетского университета, США. популяризировавший медитацию на Западе. На самом деле Каба-Дзин описывает надпись на плакате с изображением йога с с е е м и д я т и л е т н е г о йога «Свами Сашитананды». С окладистой белой бородой и в развивающихся одеяниях несется он на серфере по волнам близ Гавайского побережья. «Каба-Дзин, куда бы ты ни шел, ты уже там». Медитация полноты осознания в повседневной жизни. Перевод с английского б е л о б о р о д о в о й Москва. Независимая фирма «Класс». Издательство «Трансперсонального института» 2001. Библиотека психологии и психотерапии. Выпуск 7 0 Открываемся жизни. После того, как вы сформировали некое внутреннее пространство, чтобы дать своим эмоциям приходить и уходить, вы готовы открыться миру вокруг вас и событиям, которые происходят в жизни. Разум склонен фиксироваться на идее того, как все должно быть устроено. Но жизнь полна сюрпризов. События неизбежно заканчиваются, люди умирают, объекты разрушаются. Реальность такова, что не все люди способны любить и достойны доверии. и жизнь не всегда справедлива. Как бы мы ни старались контролировать события, у нас это не получается. Несмотря на наше острое желание быть уверенным и в чем-либо, жизнь в основном идет по сценариям, не подвластным нашему контролю. Чтобы научиться плыть по течению, необходима практика. До того, как мы осваиваем этот навык, наша врожденная реакция на поток событий цепляться за уходящее и отказываться отпускать то, что движется к концу. Даже если мы не осознаем этого, большинство из нас пытается избежать признания собственной фундаментальной беспомощности. Так как представление о будущем дает нам ощущение власти, мы начинаем думать, какими должны быть вещи, и определяем свои предпочтения. Однако, если мы позволяем себе зациклиться на том, что должно или не должно случаться, жизненные сюрпризы становятся угрозой. Мы забываем о том, что о ж и д а н и я и п р е д п о ч т е н и я всего лишь продукт нашего разума, основанный на имеющейся у нас ограниченной информации. Мы забываем, что имеем ограниченный обзор и что существуют неподконтрольные нам силы, д е й с т в у ю щ е е вне нашей сферы знаний. Фактически то, что мы считаем полезным, нам не помогает, а то, чего мы хотим, нам не нужно. Когда мы пытаемся бороться с жизнью, вместо того, чтобы покориться ее естественному потоку, мы испытываем разочарование и фрустрацию. Мы должны открыться жизни не для того, чтобы изменить мир по своему желанию. а чтобы развить свою способность принимать его таким, какой он есть. Философ Джидду Кришнамурти как-то сказал, «Вы хотите знать, в чём мой секрет? Я не возражаю против того, что происходит. Тренируясь открываться вместо того, чтобы замыкаться, мы приветствуем безграничные возможности жизни и освобождаемся от потребностей держаться за то, что считается хорошим. и отталкивать то, что считается плохим. Согласно буддийской традиции, нас улавливают восемь мирских ветров. Похвала и обвинения, успех и провал, удовольствие и боль, слава и позор. Здесь упоминаются так называемые восемь мирских дхарм или восемь превратностей мира. Обычно к ним относят обретение и утрату, славу и бесславие, порицание и похвалу, наслаждение и боль. Смотрите е д у т и е локадхамма» — сутта. Вторая сутта о превратностях мира. Разница в понимании успех и провал versus обретение и утрата может быть связана с переводом оригинального текста на английский и русский языки. Сопротивление потоку жизни укрепляет ваш ограниченный взгляд на себя. подпитывая убежденность в том, что жизнь невыносима из-за вашей чувствительной натуры. Освобождение от страхов и тревог, основанное на вере, что мир даст вам желаемое, краткосрочно. Настоящую свободу приносит убежденность в том, что неважно, каким будет результат. Вы либо справитесь с ним, либо в ы р а с т е т е благодаря ему. Вместо того, чтобы привязываться к определенному результату, Например, я хочу именно эту работу, именно этого человека. Вы можете сфокусироваться на росте благодаря повышению адаптивности. С помощью регулярных тренировок вы сможете испытывать удовольствие, не цепляясь за него и не беспокоясь о его окончании, и чувствовать боль, не подкрепляя ее. То, что я называю практикой открытости жизни, это скорее настрой, ментальность, подход к жизни и её вызовам, а не то, что вы делаете. Думайте об этом не как об одноразовом событии, а как о намерении, с которым вы культивируете дружелюбное отношение к миру и любовь к нему. Вместо того, чтобы тратить энергию на сопротивление реальности, вы приветствуете происходящие изменения и события, мирно существуете с ними, и позволяете им изменять вас. В конце концов, вы почувствуете себя более свободными, расширив предел приемлемого для вас жизненного опыта. Вы останетесь все таким же сверхчувствительным, болезненно восприимчивым и остро ощущающим окружающий мир человеком. Но вместо того, чтобы оценивать мир как угрозу, вы будете рассматривать его как полную возможностей игровую площадку, которая позволит вам развиваться, адаптироваться и становиться более устойчивым. Упражнение. Используем момент открытости. Первое. Выберите момент, когда изменилась ваша точка зрения на что-либо, включавшее боль или отвращение к себе или другим. Это момент, когда кто-то обидел вас, но вы решили простить обидчика, или когда вы изменили какое-то устойчивое убеждение о себе и сочувствовали себе. Не надо искать что-то весомое, для открытости достаточно сдвига в мыслях или восприятии. То, что изначально выглядело как жестокость, провал, оскорбление, превратилось в критически важный обучающий момент или ценное воспоминание. к как общую картину происходящего мы часто видим лишь спустя какое-то время. Второе. Изучите то, что помогло вам испытать этот сдвиг. Предпосылкой может быть что-то незначительное или, наоборот, серьёзное. Возможно, на вас повлияла природа, стихотворение или песня. Возможно, у вас изменилось настроение, потому что вы вспомнили всё хорошее, что связано с человеком рядом с вами. Или, может быть, вы неожиданно смогли осознать всю хрупкость людей, которые вам навредили? Третье. Теперь обратите внимание на ощущения вокруг области сердца. Попробуйте почувствовать пространство внутри грудной клетки. Представьте, что вы вдыхаете и выдыхаете сердцем. Если вы будете внимательны к происходящему, то обнаружите, ч часть тела теплой, р а с ш и р я ю щ и й с я о ж и в ш и й Это чувство тепла и страсти лежит в основе вашей чувствительности и личности в целом. Эмоциональные спады и подъемы — просто пролетающие облака, но то, что заставляет их двигаться, остается неизменным. Настройтесь на свои ощущения и почувствуйте, каково это — перейти от жесткой и постоянной установки уйти от страха и злости к любви и состраданию. Четвертое. Теперь вспомните другой момент, ситуацию или человека, к о т о р о м у вы в настоящий момент испытываете негативные чувства. Обдумайте с л е д у ю щ и е утверждение. Вы можете высказать мысли вслух или записать их. «Прямо сейчас я думаю, что это негативное событие». но я открыт вероятности, что может быть и наоборот. Хоть я не знаю, каковы дары или уроки этого события, я открыт к осознанию его ценности. Возможно, мой негатив — знак того, что я воздерживаюсь от любви и эмпатии. Возможно, этот человек пришёл в мою жизнь, чтобы дать мне возможность роста или исцеления. Либо это происходит для того, чтобы я начал замечать, повторяющиеся в моей жизни схемы, которые нужно изменить. Жизнь требует от меня принять более широкую точку зрения, подняться над текущей ситуацией и перестать воспринимать происходящее поверхностно. Пусть это раздражает, удручает, тревожит. И я не знаю, что и как, но я выбираю верить, что в этом опыте есть какая-то ценность. Я выбираю открытость различным возможностям и перспективам в этой области. Пятое. Расслабьтесь и позвольте этим мыслям проникнуть в ваше подсознание. Делать такого рода ментальные упражнения всё равно, что сажать семена. Поверьте, что семя мудрости однажды прорастёт, незаметно, помимо вашей воли. Шестое. Наконец, поздравьте себя. Вы потратили время на то, чтобы воспитать психологическую гибкость и устойчивость. Учимся доверять жизни. Проще пообещать себе практиковать открытость к жизненным спадам и подъемам, чем начать это делать. Но для многих людей пропуском к эмоциональной устойчивости становится возрождение доверия к чему-либо большему, чем они сами. В последние годы ученые и психологи начали признавать роль веры в обеспечении нашего благополучия. Эмпирические исследования показали, что наличие у человека некоего доверия к чему-либо большему, чем он сам, помогает справляться со стрессовыми факторами, такими как природные катастрофы, болезни, потери и расставания с любимыми. Суть веры не в том, чтобы молиться божеству, но в том, чтобы верить. Наши жизни разворачиваются в соответствии с неким благотворным космическим порядком, которые мы не способны осознать. Как подсказывал нам Стив Джобс, вы не можете соединить точки, глядя вперёд. Вы можете соединить их только, глядя назад. Так что вы должны верить, что точки каким-то образом соединятся в вашем будущем. Доверие жизни — не теория, а постоянная практика. Вам придётся углубиться в себя, найти источник, которому вы доверитесь, который станет вашим проводником в этом запутанном, непредсказуемом мире. Некоторые называют этот источник богом, другие вселенной, божественным духом или просто высшей силой. Все духовные практики культивируют смирение, отказ от контроля, говорят, что всё осмысленно, советуют покориться божьему плану, карме или высшему порядку. Важно, чтобы вы нашли слова которые отзываются в вашей душе. Даже если разум ещё не может воспринять этого, вы способны поверить, что кто-то или что-то обо всём позаботится. Таким образом, духовность заключается не в религии, а в вере в высший порядок вещей. Наука доверия жизни может потребовать, чтобы вы исцелились от сценария «парентификации». Многие эмоционально чувствительные и одарённые люди автоматически берут на себя роль маленького взрослого в семье. Парентификация возникает, когда ребёнок попадает в положение, где должен расти слишком быстро, на него возложена слишком большая ответственность или он вынужден стать родителем своим р о д и т е л я м Подробнее в главе 5. Одарённые дети автоматически берут на себя эту роль. в силу своей природной компетенции. Родственники многих высокоэмпатичных детей, способных к состраданию и отличающихся необычной глубиной восприятия, часто опираются на них эмоционально. Парентифицированные дети часто вырастают крайне бдительными и чрезмерно ответственными. Они привыкли всегда убеждаться в том, что «все в порядке», и отвечать за реализацию не только своих потребностей, но и потребностей окружающих. Они запрограммированы чувствовать, что если отпустят штурвал всего на минуту, всё рухнет. Когда случается что-то плохое, отпустить происходящее и открыться бесконечным возможностям жизни бывает тяжелее всего. Но это необходимое решение для эмоционально-чувствительного человека. Многие из нас с трудом отдают контроль, так как глубоко убеждены в том, что мы должны усердно работать, чтобы получить всё, что нам нужно, и страдать, потому что ресурсов в мире не хватает. Окружающий мир приучает нас к мысли, что жизнь нелегка. Нужна постоянная осознанная тренировка, чтобы перенастроить ум. Нам п о т р е б у е т с я с м и р е н и е и т е р п е н и е которые достигаются... с помощью непрерывных попыток отказа от жёстких убеждений. Обычно это проще сделать в хорошие времена. Какими бы развитыми мы ни были, часть нашего мозга, лимбическая система, всё ещё во многом функционирует на примитивном уровне. Она легко пугается, постоянно тревожится и имеет склонность к негативу. Это наш мозг млекопитающих. который ради выживания будет пинаться, кричать и паниковать, потому что путает духовное смирение с угрозой вреда. Забавно, но нередко именно покорность и смирение. Единственное, что работает, когда вы исчерпали, все остальные способы торопить, желать, беспокоиться и бороться. Некоторые ситуации не смогут разрешиться, пока вы не передадите их некой невидимой силе. находящиеся за пределами вашего восприятия. Если вы боретесь с определенным аспектом своей жизни или личности и исчерпали все возможные способы что-либо изменить, но так ничего и не достигли, возможно, пришло время попробовать эту практику. Поверить, что все произойдет так, как нужно, когда придет время. Как и все в природе, человеческая жизнь также проходит через сезоны и циклы. Возможно, ещё не время для урожая. Вы же не станете просить, чтобы дерево стало выше, чем оно есть, а цветок изменил цвет. Так зачем требовать этого от себя? Упражнение. Коробка доверия. Вот простое упражнение, с помощью которого вы можете уже сегодня начать отпускать события и доверять жизни. Оно появилось благодаря писательнице Тоше с и л в е р Тоша отправляет Все порождённые тревогой проблемы, нерешённые вопросы и все поводы для беспокойства в так называемую «божью коробку». Она просто записывает то, что её волнует, на листе бумаги, кладёт его в коробку и благодарит за б у д у щ и е прекрасное р е ш е н и я проблем. Пусть она их ещё и не знает. Упражнение отличается от стандартной когнитивной техники «тревожная коробка». которое само по себе полезно. Это шаг вперёд в духовном развитии. Он позволяет достичь невозмутимости, а не просто временного облегчения. Каждый лист бумаги, который вы кладёте в коробку, как бы голосует за вашу веру в жизнь и себя. Если делать так постоянно, эта практика позволит натренировать и перестроить ваш мозг. Вы можете использовать этот ритуал, чтобы научить свой мозг млекопитающего успокаиваться и постепенно снизить потребность всё знать, контролировать и рваться к нужным результатам. Другой дополнительный плюс этой практики заключается в том, что со временем вы соберёте убедительное доказательство того, что проблемы действительно разрешаются. Это нередко случается, когда вы пользуетесь преимуществами отсрочки. Когда вы заглянете в коробку спустя несколько недель или месяцев, Даже ваше рациональное левое полушарие, утверждающее, что верит только тому, что видит, смирится. Умение открываться жизни приносит немедленные и длительные улучшения. В конечном счете ваша цель — достичь уверенности в том, что все скорее проходит через вас, чем производится вами. Когда вы освободитесь от постоянного страха, тревог и импульсов, порождённых инстинктом выживания, вы освободите место для той работы, которая имеет реальный смысл, для движения к самоактуализации. Возможно, она заключается в том, чтобы стать лучшим возлюбленным, родителем, другом, творческим человеком. Возможно, в том, чтобы задействовать врождённые дарования и полностью раскрыть свой потенциал. Способность доверять жизни — приносит не мимолетное счастье и гедонистическое удовольствие, а мир в душе и продолжительную радость.